Глава двенадцатая. Дима ласково обнимает меня сзади и глубоко вздохнув трется носом о а ш е ю Чем это так вкусно пахнет? Омлет? С сыром и зеленью? Потверждаю д я, встряхивая сковороду. Если для завтрака будет мало, то могу сделать еще бутерброды. Нет, отлично. Давай кофе сварю. т е как обычно с молоком? Наверное, это со мной что-то не так, раз я периодически к нему цепляюсь. Если бы идеальные люди существовали, то Дима был бы максимально к ним приближен. Он чуткий и умеет заботиться. К Примеру Роберт при всех его положительных качествах и любви к окружающим никогда не сподобится сварить для Ани кофе или помочь ей убрать со стола. В его понимании это не мужское занятие. А Дима, пожалуйста. И тарелки в посудомойку не п о в л е н ц е убрать, и на готовке не настаивает. Если я устаю, сам предлагает заказать еду на дом. На первый взгляд это вроде бы мелочи, но именно они позволяют по-настоящему чувствовать себя женщиной. Какие планы на сегодня? Машинально напрягшись, я подношу карту чашку с кофе. Хочу в ателье брюки сдать и перед работой к отцу заехать. К отцу? Взгляд Димы за секунду теряет благодушие и становится узнаваемо цепким. Ты что-то з а ч а с т и л а Недель назад ведь была. Хотя ничего особенного он не сказал, нервные окончания оживают, распространяя по коже противный аллергический зуд. Да, Дима прав. Так часто к отцу я действительно не езжу, но это не мешает ощущать неконтролируемое раздражение. По изменившемуся тону. Потому как пристально он следит за моей реакцией, я знаю, что в данный момент Дима меня подозревает. Я же говорила, что в прошлый раз забыла передать отцу письмо. Возможно, в нем что-то важное, поэтому я решила передать его как можно скорей. Дима делает нетерпеливый вдох, от которого трепещут его ноздри. Так выразительно он демонстрирует свое отношение к сказанному. И что там? Его голос становится насмешливо саркастическим. Письмо из пенсионного фонда или предложение кредитной карты? Не знаю, потому что в чужую почту не привыкла заглядывать, отвечая ему в тон. Интересно, с каких пор мне нужно твое одобрение, чтобы съездить г о с т и к отцу? Встречный вопрос. Почему твое желание стать образцовой дочерью проснулось лишь, когда в тот же дом переехал твой бывший? Я чувствую р в у щ у ю с я злость. и одновременно самое настоящее бессиле. и Злость, потому что сам того не заметив, Дима фактически назвал меня плохой дочерью. Бессиле, и потому что его ревность вымотала. Минуты назад он был самым внимательным и чутким мужчиной на свете, но стоило появиться намеку на потерю контроля, и Дима готов с м е с т и все на своем пути. Не тебе судить о моих отношениях с отцом. На эмоциях я резко поднимаюсь со стула, для чего-то зажав в руке чайную ложку. Твои родители никогда не страдали алкоголизмом, и ты понятия не имеешь, каково это: вытирать блевотину со стола и умирать от страха, когда кто-то по ту сторону двери грозится тебя убить, если посмеешь ему не открыть. Считаешь тебе известно, какими должны быть нормальные отношения между детьми и родителями? Прекрасно. Вместо того, чтобы осуждать меня, позвони своей матери и отцу и поблагодари их за то, что каждую неделю имеешь возможность у в е ч а т ь от них с улыбкой, а меня судить не смей, ясно? Судя по р а с т е р я н н о м у лицу, Дима уже и сам не рад, что завел этот разговор. Однако сразу все равно не сдается. Ладно, ладно. Может, я неправильно выразился. Просто странно, что твои визиты к отцу участились именно тогда, когда вернулся Адиль. Я на секунду прикрываю глаза, чтобы вернуть себе самовладание, а в следующую, г о р х а ч а пятками, несусь в прихожую, где лежит сумка. Вот, с хлопком опускаю на стол конверт, адресованный отцу. Вот ради чего я собираюсь заехать? Не из-за а д и л и Ты теперь каждый раз будешь меня в чем-то подозревать? Потому что он находится в том же городе, что и я? Так давай бросим все и переедем куда-нибудь подальше, на север, например. Инфраструктуры там так себе. Но зато п о в о д о в для ревности не будет. Хотя о чем это я? Ты ведь меня и к о л е н ю готов ревновать. А тут ч у н ы х духов ломит грудь. Со мной так всегда. Если распалюсь, сразу о с т а н о в и т ь с я не могу. Нужно до конца выговориться, а еще лучше ударить оппонента в ответ побольней. Ну все, все, зай. Дима встает и, подойдя вплотную, притягивает меня к себе. Извини. Я дергаюсь, не готовый так быстро раздаваться. и уворачиваюсь, когда он пытается запечатлеть поцелуй на моей щеке. Что за дурацкая привычка? Спровоцировать склоку на ровном месте, а потом попросить прощения, полагая, что все моментально забудется. Ты через сколько поедешь, т у да? Дима примирительно поглаживает меня по лопатке. Давай отвезу. Я моментально обмикаю. Забота очень подкупает. Да нет, не нужно. Это ведь тебе придется срываться с работы, проще взять такси. На секунду кажется, что отказ не пришелся Диме по вкусу, но я решаю об этом не думать, чтобы окончательно не портить себе настроение. В итоге, спустя полтора часа, оставляю в отель е б р ю к и чтобы купить пирог отцу. Мелькает мысль взять и второй, но потом понимаю, что это лишнее. От квартиры а д и л я нужно держаться подальше, как бы не хотелось проведать его мать. Когда я сказал Адими, что хочу отвезти п и с ь м о отцу, именно это и подразумевалось, ничего больше. Но стоит выйти из такси возле нужного подъезда, мое внимание приковывает знакомая фигура. Только благодаря окрику водителя, не забываю забрать из салона пакет, который моментально вылетает из головы. Мать Адилля. Съежившись, сидит на лавочке, старательно прижимая ладонь к лбу. Сорвавшись быстро иду к ней. Конец сентября, я в куртке, а она сидит в халате, из-под которого торчат голые ноги. Вы что тут сидите, апа? Стараюсь не говорить слишком в з в о л н о в а н о чтобы ее не пугать. Где одель? Опустив руку, тетя Гули поднимает на меня рассеянный взгляд. Я с ужасом обнаруживаю, что на ее лбу леет огромное ссадина. Либо упала, либо врезалась во что-то. Сильно, потому что по лицу течет кровь. Меня мать Адилья явно не узнает, в глазах сплошная растерянность. Ты знаешь моего а д и л и я Жалобно спрашивает она. Я его жду. Он за лекарствами поехал. Да, я его знаю. Мы с ним дружим. Присев на к о р т о ч к и я сжимаю ее руки. Они ледяные. Давайте в квартиру вернемся, о п а Здесь холодно. Нет, упрямо мотает она головой. Адиль сказал, что он недолго. Я буду ждать здесь. Не имею ни малейшего понятия, почему ее болезнь настолько меня пробирает. Эту женщину я почти не знаю, а с ее сыном мы встречались очень давно. Скинув куртку, набрасываю тете Гули на плечи. н у что я з а дура? Нужно было взять второй пирог. А квартиру то вы закрыли, апа. Активно переминаюсь с ноги на ногу, старательно подавляя нарастающие л я з г а низ зубов. Я дважды идиотка, потому что не взяла номер а д и л я С радостью взяла бы сейчас, да только Роберт не берет трубку. Закрыла, конечно. Без эмоций отзывается мать а д и л я глядя себе под ноги. Помню, что закрывала. У меня в последнее время голова странная. Не нравлюсь я себе, и Адиль переживает. Я не знаю, что ей ответить. Слишком больно. Наверное, лучше сойти с ума окончательно, чем застрять между с у м с ш е с т в и е м и нормальностью. Потому что нормальностью вы предполагает способность испытывать бессилие и ч у в с т в о в вины. А ты его откуда знаешь? Тетя Гуля вполне осмысленно фокусируется на мне и одергивает полы куртки. Мы его в о д и л и Да, его отъезда мы дружили. Не удержавшись от легкой улыбки, отвечаю я. Потом потерялись. Да, он на д о л г о уехал, но звонил мне постоянно и денег присылал. Ее взгляд наливается вызовом, а голос непривычно твердеет. Он хороший сын. Я киваю. Не сомневаюсь. Адиле очень вас любит. Тетя Гуля моргает и, будто у с п о к о и в себя тем, что я не пытаюсь с ней спорить, снова смотрит вниз. Кровь наконец перестала сочиться из ее раны. Бурая дорожка замерла на щеке. Ему просто нужно было уехать. Он так мне и говорил. Эни, мне надо. А я кто такая, чтобы ему указывать? Значит, действительно нужно было. Люди любят языками трепать. Разве он плохой сын, если хотел устроить свою жизнь? В глазах щиплет так сильно, что я забываю о холоде и дрожи в теле. Да, людям нравится трепать языками настолько, что они не гнушаются ранить любовь матери, а она, конечно, его защищала. Именно поэтому сейчас хочется плакать. Этой женщине приходилось тратить последние силы на тех. Кто якобы желал ей добра. А вот и у л о м мой приехал. На лице тети Гули расцветает счастливая улыбка, взгляд т е п л е е т Я же говорила, что дождусь. Он обещал, что недолго. Повернувшись, я в п и в а ю с ь в глазами в черный, ну конечно же, примечание автора седан, остановившийся прямо возле подъезда. Машина п р е г р а ж д а е т путь пешеходам, но едва ли сейчас а д е л е можно за это винить. Он выходит из машины, громко шарахнул дверью, и с п е ш н о идет к нам. В руках зажат пакет с логотипом аптеки, означающий, что его мать ничего не напутала. Адиль действительно отлучался за лекарствами. Едва ли ему нужно объяснять, что тут произошло. Его мать, ссадина на лбу, сидит в чужой одежде, и рядом я, п р и т а н ц о в ы в а ю щ а я на месте с синими от холода губами. На ходу снимая с е б я ветровку. Он подлетает к матери, сдергивает с нее мою куртку, которую тут же, не глядя, набрасывает мне на плечи. Первый порыв возмутиться такой небрежностью, но потом понимаю, ни к чему. Скорее всего, о д е л ь не может позволить мне стоять р а з д е т о й Ты что здесь забыла и ни? Присев на корточки, совсем как я недавно, он к у т а е т мать ветровку. Его голос грубый, глухой. Но в эту секунду я точно знаю, что Адель не злится, а волнуется за нее. У тебя кровь течет. Где ты ударилась? И тихо зло. Блять, ведь на полчаса отлучился. Не дома страшно стало. Я захотела тебя здесь дождаться. Тетя Гуля, п о м о р щ ш в ш и с ь трогает л о б и рассерденно мямлет. Я, кажется, упала. Надо обработать рану. Не выдержав, вмешиваюсь я. Пока не промоешь, сложно понять, насколько она глубокая. Из лекарств, трофика тканей может быть ослаблена. Смутившись от того, что слишком явно включила врача, быстро з а к а н ч и в а я п е р е к и с е л и спирт есть? Адель подхватывает мать под руки и заставляет подняться. На меня по-прежнему не смотрят. Как я очутилась рядом с его матерью, его конечно тоже не интересует. Не знаю. Если не найдется, я съезжу в аптеку. Посчитав это согласием на принятие помощи, я захожу в подъезд, следом за ними. Уже знаю, что пирог с творогом, болтающийся в пакете, к отцу не попадет. Надо, по крайней мере, не забыть занести ему конверт. Это подойдет. Отель, остановившись в дверях туалета, держит в руке наполовину пустой флакон паргиексидина и бинт. Я осторожно закалываю волосы его матери найденной заколкой и развернув ее к себе лицом, оглядываю растечение. На первый взгляд не слишком г л у б о к а я а значит, вполне возможно, не придется везти ее в больницу. Поищи еще ватные диски, если не сложно, и бактерицидный пластырь. Он точно понадобится, поэтому, если не найдешь, придется еще раз ехать в аптеку. Тетя Гуля морщится от цвета потолочной лампы, бьющей ей в глаза, но возражать или отворачиваться не пытается. Не вспомнили, где ударились, апа? Ласково уточняю, вытирая бурые подтёки с её лица мокрой салфеткой. Вроде бы, когда дверь открывала, отвечает она и тихонько шепит, когда я дотрагиваюсь до края раны. Неуклюжий я очень, к а з е н и з а б ы в ч и в о й такая стала. Пять минут пройдет, а я уже плохо помню, что было. Такое бывает иногда. Вы лекарства главные, п е т е Они помогают. Держи. Не громко з в у ч и т надо мной. Повернув голову, упираясь взглядом в татуированную кисть, в которой зажата туба с ватными дисками. Выше смотреть не решаюсь. Просто беру. Пластырь сейчас привезу. Голос а д и л и удаляется, следом громко хлопает входная дверь. Взгляд его матери впивается в точку за моей спиной. В глазах снова зреет т р е в о г а Он сейчас вернется, апа. Я успокаивающе поглаживаю ее по руке. В этот раз, правда, очень быстро. И следом тихо бормочу себе под нос. Надеюсь, что отлучился не на полчаса. Не хотелось бы снова торчать на улице. Адиль возвращается минут через семь. с пакетом спиртовых салфеток, банкой хлоргексидина и несколькими упаковками пластырей. Пластыри от натоптышей, пожалуй, исключим, иронизирую я, выбирая максимально подходящий по размеру. Рану я промыла и осмотрела. Она, к счастью, не глубокая, так что ехать в больницу и зашивать не нужно. Я, наконец, решаюсь посмотреть ему в глаза. Сейчас заклею рану. А ты, если сможешь, купи потом один пленкообразующий препарат. Я тебе название напишу. Он обеззараживает и помогает ускорить заживление. Только рану нужно спиртом обрабатывать. Сердце молотит как сумасшедшие. с т е к л я н н о г о к л о п а к а м и женами больше нет. Адиль не смотрит сквозь меня. В эти минуты я для него на сто процентов живой человек. Напиши. Его взгляд сосказывает мне на ключицу и возвращается к глазам. Сейчас бумагу и ручку принесу. Немного дрожат руки, когда я, в ы с в а б д е в полоску пластыря, заклеиваю рану на лбу его матери. п л о х о й из меня врач. Хороший умеет в ы к л ю ч а т ь эмоции.